Глава 25 пятая. На совещании в Императорский дворец дозволялось взять с собой помощников, и наследный принц в присланном им приглашении обтекаемо посоветовал этим правом не пренебрегать. Сказать честно, я изрядно поломал голову над тем, кто из клана сможет мне помочь хотя бы теоретически. Я ведь даже не знал, что от нас потребуется на самом деле. Из всех моих чужаков только Шанкара прилично побегала по границе и свободным землям. Но вряд ли ее знания и связи там окажутся настолько интересными, чтобы звать ее с собой. Да и в столице девушки сейчас не было. После свадьбы она с мужем вернулась на приграничные земли ее рода около Лакхнау. Куда лучше подошел бы Лапания, Если верить нашему героически подорвавшему себя пленнику, Лапания видел изнутри хотя бы часть структуры синдиката, покажил жил в Амбикапуре. Однако брать его на совещание к императору перебор он еще не в клане, и фактически официально приравнять лопанья к клановцам, а то и поставить его выше них, я не готов. Методом исключения остался Астарабади. Я уже не раз сталкивался с тем, что мой хомяк неплохо знает теневой мир, да и с отдельными фигурами из свободных земель он был знаком лично. Ну и главу рода Дхармутара я пригласил с собой просто на всякий случай. Мощный вечный род с массой накопленных знаний и серьезной разведкой вполне мог проявить себя с самой неожиданной стороны. Дхармутара, кстати, отреагировал на мое приглашение интересно. «Сразу хотите показать ваш новый статус, Раджаджи?» насмешливо поинтересовался он в нашем телефонном разговоре. «Какой статус?» — не понял я. «Это негласная традиция», — пояснил Дхармутара. «Вы же прежде не бывали на совещаниях у императора?» «Не бывал», — подтвердил я. «Главы свободных родов всегда приходят в одиночестве», — сообщил он. «Главы беззвездных и однозвездных кланов тоже. Помощники допустимы для глав кланов, которые имеют как минимум две звезды». «А, кажется, я понял логику». «И два помощника — это великий клан», — хмыкнул я. «Именно». «Это просто отлично, Дхарма улыбнулся я. «Магическая карта у императорского рода есть, официальное прошение о признании нас великим кланом мы тоже отправили, так что самое время показать наш реальный статус и всем остальным его приближенным». «Не боитесь, что император воспримет это как давление?» — поинтересовался Дхарматара. А «Он все-таки еще не дал нам официальный ответ». «Не боюсь», — произнес я. Прошло то время, когда магические карты были штучным и секретным аргументом. «Сейчас их имеют как минимум все чужаки, и не только в нашей стране. Император не сможет не признать наш статус, даже если очень этого захочет. Слишком много свидетелей». «В нашей стране всего два клана чужаков», — возразил Дхарматара, «и наш клан — лицо заинтересованное». «Дхарматара Джи, нет», — ответил я. «Поверьте мне, свидетелей больше. Очень серьезных свидетелей». Дхермотара, понимающе хмыкнул. Разумеется, я не буду разглашать имена, и он прекрасно это понял, но и того, что я сказал, ему было достаточно. Ну, а я в кое то веки не ожидал никакой подставы от императора. Не в этом вопросе. Даже слова одного аргуса хватило бы. А магической картой владеют еще и не спели Джоти и Махападма. Более чем достаточно, чтобы раз и навсегда уничтожить репутацию императора в отношении честности присвоения клановых статусов. Не только великих, а вообще всех звездных. К тому же, никто из элиты не позволит расплодить сомнения в их собственном статусе. В этом вопросе, по слову любого из великих кланов, на нашу сторону автоматически встанут все остальные великие. В общем, не будет у нас проблем с официальным признанием. «Тогда я с радостью к вам присоединюсь, Раджаджи», — ответил Дхармотара. «Мы заедем за вами примерно за час до начала совещания, Дхарматараджи», — Дхармотара произнес я. Буду ждать. Мы со старобади Дхарматара вошли в зал, где должно было проходить совещание, минут за десять до его начала. Народу там уже хватало, но императора еще не было. Кишори, который доживал последние дни на посту главы сб только хмуро на нас покосился. Рядом с ним, вероятно, в качестве его будущего преемника, сидел мой давний знакомец Тагор -Хатри. Вот он уважительно склонил голову при виде нас. Мы дружно ответили ему тем же. Не скажу, что Хатри полностью устроил бы меня в роли главы сб но у меня ни с кем из этой службы не сложилось хороших отношений. С Хатри мы хотя бы разошлись на нейтральной ноте. Гадости я от него видел, конечно, но по большей части он выполнял приказы Кишори. Да и извинился он напоследок и даже поделился актуальной на тот момент информацией. В общем, к Тагору Хатри серьезных претензий у меня не осталось. Помимо Кишори и Хатри, за большим овальным столом сидели также представители армии и полиции. Лично я ни с кем из них не был знаком, но в лицо и по именам такие фигуры знал, разумеется. Почти сразу вслед за нами в зал вошел Аргус со своими людьми. Он тоже привел двоих помощников. Нерея Лакшти и Тикси Вейер. Видимо, из тех же соображений, что и я. Тикси жила в свободных землях, а Лакшти — мощный род с сильной разведкой. При таком количестве посторонних Аргус ничего не стал мне говорить, но сделал выразительно круглые глаза и показательно склонил голову. Как и все присутствующие, он прекрасно понял, что означают двое моих сопровождающих. Пока мы обменивались формальными приветствиями со всеми присутствующими на пороге, зала появился император. «Приветствую вас всех, господа!» — небрежно кивнул он и задержал взгляд на мне. «О, Раджаджи! Рад, что вы правильно истолковали намек моего сына!» Император подошел к своему креслу во главе стола и окинул взглядом всех присутствующих. «Чтобы не тратить ни свое, ни чужое время!» — слегка улыбнулся он. «Я решил вручить официальное подтверждение здесь и сейчас. Раджаджи поздравляю с обретением статуса великого клана!» Император протянул мне вычурный конверт, который держал в руках. Именно его, как я понимаю, нам должна была прислать имперская канцелярия. Хотя, судя по словам императора, эти бумаги все-таки не присылают, как обычную почту. Видимо, это как-то более пафосно происходит обычно. Я подошел и принял конверт из рук императора. «Благодарю, Ваше Величество», — слегка поклонился я. «Когда организуете прием?» — поинтересовался император. Появление нового великого клана — это событие высшего уровня для страны. И объявлять о нем в любом случае будет император. А, значит, и дату приема мне нужно согласовать в первую очередь именно с ним. «Если вы не против, то через три-четыре дня», — ответил я. «У нас почти все готово». Император на мгновение задумался. Он мог бы меня послать с моим мягким намеком и предложить организовать прием через декаду, а то и две Но император не стал вредничать. Слишком мелкий укол для великого клана, а его отношение к нам запомнили бы не только мы, но и все присутствующие. Отталкивать великий клан, в котором состоит половина чужаков страны, — плохая идея. Тем более сейчас, когда мы собираемся вместе решать проблему уничтожения ослабленных древних родов. «Через три дня», — произнес он. «Сегодня же пришли вам приглашения, Ваше Величество», — ответил я. Можете считать, что я заранее его принял, ⁇ кивнул император. Благодарю Ваше Величество. Возвращаясь к своему месту за столом, я увидел, что Аргус одобрительно улыбается, а Лакшти, Кишори и Хатри задумчиво меня разглядывают. Лакшти и Кишори мало меня интересовали, а вот взгляд Хатри я встретил и, глядя ему в глаза, едва заметно ⁇ кивнул. Хатри слегка улыбнулся в ответ. Можно считать, что подтверждение нейтралитета на котором мы с ним в свое время разошлись, получено. Часы на стене зала совещаний пробили три пополудни. Слуги, стоявшие у открытых дверей в зале совещаний, потянули на себя створки, чтобы их закрыть, и в этот момент в зал вылетел наследный принц. «Отец господа!» — приветственно кинул он. «Прошу прощения за задержку!» За его спиной слуги закрыли двери, сами при этом оказавшись снаружи. Строго говоря, наследный принц не опоздал, но оказаться в зале позже императора это слегка неприлично даже для него. Император наградил его снисходительной усмешкой и молча кивнул ему на место рядом с собой. Итак, господа, давайте начнем, произнес император. Регламент совещания вы все видели. Сначала силовые службы сделают доклады о том, что им удалось найти к этому моменту. Затем будет небольшой перерыв, в течение которого вы сможете ознакомиться с их материалами подробнее, и после этого мы приступим. К выработке общей стратегии действий. Перед всеми участниками совещания на столе действительно лежали папки с бумагами, но в них пока никто не заглядывал. «Господин Кишори, начинайте», распорядился император. «Мы подняли архивы», — заговорил Кишори, — «и запросили данные у коллег по всей стране. С учетом получения информации от клановых бойцов мы ожидали найти несколько больше смертей, чем было известно до сих пор. Однако информация от лидера группировки, ликвидированной кланами в свободных землях, не подтвердилась. Клановые бойцы... Надо же. Аргус, похоже, тоже отдал на растерзание ИСБ своего разведчика, который там нам помогал. Я не рискнул. Отправил тогда к имперцам только Рамы и Астарабади. Мои ближники точно не ляпнули бы лишнего, в отличие от рядовых бойцов, в которых я был не уверен. А Аргус не побоялся. И пленник нам все таки лапши на уши навешал похоже. Несмотря на все моё предвзятое отношение к Кишори, ему веры все таки больше. В этом вопросе, само собой. Мы выявили только один дополнительный случай, который вписывается в логику и хронологию действий синдиката. Продолжил Кишори. Десять лет назад при странных обстоятельствах погиб последний представитель древнего рода Схион. На нашей территории, уточнил император, Да, погиб в автомобильной аварии на окраине города Раджкот, кивнул Кишори. Раджкот регион Тикту. Подозрительно, или я уже во всем подряд готов их винить просто из-за случайных совпадений. Десять лет назад нынешний молодой глава клана Тикту еще пешком под стол ходил. И уж точно тогда великий клан не чудил, как сейчас. Его родовой камень не нашли, добавил Кишори. По сути, доказательств у нас нет, этот случай попал в выборку только из-за отсутствия камня. «Род Схион был вассалом рода Урамеш», — произнес Аргус. «Вассалитет не гарантия хранения родового камня старшим родом, но это иногда практикуется, особенно когда вассальный род предельно слаб. И раз камня не было найдено, то он, скорее всего, действительно достался синдикату». «Мы проверили», — кивнул Кишори. «У Урамеш камня Схион не было, и о его судьбе они ничего не знают». Урамеш, после поражения в недавней войне с пангецу сильно сдали, и, видимо, именно поэтому они не стали увиливать от общения с ИСБ. Так-то эта информация на грани тайны рода. Давайте дальше, сказал император. У меня все, ваше Величество, склонил голову Кишури. Остальная информация вам известна, выжимки есть в материалах совещания. Император кивнул и перевел взгляд на армейца. И его доклад, и доклад куратора полиции не содержал ничего интересного для меня. Речь шла в основном о мерах, направленных на выявление деятельности синдиката. Армейцы работали на старой границе страны, полиция, соответственно, на внутренних территориях. Похвастаться какими-то успехами не могли ни те, ни другие. В перерыве я первым делом пролистал представленные в папках материалы. Они дали чуть более полную картину, но и только... В материалах Кишори было представлено пять случаев предполагаемых убийств последних представителей рода. Два из них были совсем свежие: носитель лопания и тот чужак, которого мы не успели спасти в Домане. О Схион десяти лет назад Кишори рассказал. Еще два случая двадцати 30 лет назад соответственно были в свободных землях, и информация по ним была еще меньше, чем по Схион. В общем, тут все вилами по воде. Я понимаю, почему даже расследование не было проведено. Не зная цели, эти смерти можно списать на банальные местные разборки или даже случайности. Это вообще не профиль ИСБ. Закрыв папку с материалами, я встал и направился к столу, который слуги уже успели накрыть. Там были чай, кофе, а также несколько тарелок с легкими закусками. Императора и наследного принца в зале совещания уже не было, силовики собрались своей группкой в стороне, А около кофейника стоял Аргус со своими клановцами. Мои, кстати, тоже потянулись за мной. «Поздравляю, брат!» — от души хлопнул меня по плечу Аргус. «Я знал, что ты это сделаешь, но не думал, что сделаешь так быстро!» Благодарю улыбнулся я. «Поздравляю!» — сдержанно кивнул Лакшти. «Поздравляю!» — ехидно улыбнулась Тикси. «А взял бы ты меня в свой клан, было бы у тебя сейчас ш...» Она аж поперхнулась, поймав грозный взгляд Аргуса. «На одну звезду больше», — поправилась Тикси. Я лишь усмехнулся. «И ради одной несчастной звезды терпеть рядом с собой вот это постоянно? Нет уж, спасибо. И в звездной гонке ты был бы сейчас лидером», — торжествующе добавила Тикси. Мы с Аргусом синхронно фыркнули, потом переглянулись и дружно рассмеялись. «Уж не знаю, чего Тикси добивалась, но вбить между нами клин ей не удалось и не удастся, и это точно». «До семи звезд все это ерунда», — поморщился Лакшти. «Вот за статус первого в мире золотого клана побороться стоит». «Это называется «Истинная звезда», — произнес Дхарматара. На нем скрестились удивленные взгляды, и я тоже не стал исключением. «Покопайтесь в родовых архивах, Лакшти -Джи», слегка улыбнулся Дхарматара. — У вас тоже должна быть эта информация. Алакшти благодарно склонил голову. — И про семь звезд вы знали? — поинтересовался я. — Нет, конечно. — слегка улыбнулся Дхарматара. — Количество звезд мои предки и сами не знали, похоже. До наших времен дошло только само название высшего кланового статуса. Но и его до ваших объяснений, Раджа-Джи, я считал легендой. — Они оживляют уже не первую легенду нашего мира, Дхарматара-Джи улыбнулся Астарабаде, кивнув на нас. «Полноцветная магия ведь тоже была легендой, да поры до времени». Дхармотара посмотрел на нас с новым интересом. И Лакшти отразил его выражение лица. Готов спорить, они оба теперь начнут перерывать свои родовые архивы в поисках забытых легенд, которые тоже могут оказаться правдой. Лакшти как ни крути второй по древности род в стране после Императорского, да и Дхарматара где-то в пятерке самых древних. Надо будет как-нибудь потрясти Хармотара на предмет его изыскания. Мало ли, что еще полезного он раскопает.